Глава 14. Солнце медленно поднималось напротив нас, ослепляя своими лучами. Мы осторожно брели по снежной равнине. Благо, из-за редких деревьев не так сильно насыпало, потому не проваливались по колено, как в прошлый раз. Но все равно идти было не так, чтобы легко. И уж точно не так быстро, как хотелось. Ключ еще на месте. За спиной раздался голос Светы. «Знаю», — ответил ей, хотя заглядывал на карту, примерно час назад. Бэй взрыхлял снежный покров последний. Ему неожиданно понравилось тащиться вперед, уткнувшись мордой в белую замерзшую пелену. Изредка скидывал голову, разбрасывая пушистые комья по сторонам, мотал мордой и довольно хрюкал. Ну, хоть кому-то весело, ибо у меня настроение было ни к черту. Может, из-за недосыпа и перенапряжения, а может, из-за разговора с создателем. Не нравилась мне эта игра. Как большая? Включающая более тысячи игроков, так и малая, затеянная бледнолицым гуманоидом. Пейзаж не менялся на протяжении нескольких километров, что мы уже успели преодолеть. Скрипя зубами, я упрямо тащился вперед, в надежде, что появится та тварь, ревевшая пару часов назад. Требовалась разрядка, а хорошая драка сильным противником могла ее дать. А почему именно сейчас на душе скребутся кошки? Что меня так волновало? Ответ был очевиден. неопределенность. Если еще на прошлом кольце, да и вчера, я знал, что требуется, то сейчас не мог сказать, чем закончится сегодняшний вечер. Разделаться со стаей волков, убить костер роста, собрать кастет и найти ключ. Вот четкие цели, которые ставил перед собой раньше. А что сейчас? Зачем идти? Может, новый ключ мне не понадобится? Вдруг создатель решит уничтожить лимп уже завтра? И зачем тогда подвергать себя лишнему риску, Можно найти уютную пещерку, затаиться там, предаваясь утехам с обворожительной напарницей, а потом вернуться на землю. Если, конечно, получится. Ты не должен выдать нас. В голове послышался чужой голос. Делай все, как раньше. Если остальные заметят, что ты прячешься и чего ты ждешь, то их подозрение усилится. К тому же пока что ты слаб. Чтобы помочь мне, придется прокачаться хотя бы еще немного. Лишний уровень дать больше не могу, но кое с чем помогу. Он замолчал, а я остановился. В ушах раздался знакомый писк, а перед глазами вспыхнуло сразу несколько заданий. Врата ада. Преодолеть земное притяжение. Наследие от Раникаса. Найти сокровища разбойника. Священный огонь. Прокачать огненные заклинания до пятого уровня. Ого, а вот это интересно. «Влад, что случилось?» — спросила Света. «Все нормально. Я поднял руку, чтобы та не отвлекала». Подожди пару секунд, появилось кое-что новенькое. Ты уверен? Ее голос был слегка взволнован. Да, не спеши. Такс, посмотрим на задание еще раз. Первая, врата ада, не предвещает ничего хорошего. Наверняка какая-то западня. Преодолеть земное притяжение? И ты же с какой скоростью я должен взлететь? Или имеется в виду нечто иное? Интеллект, ты сейчас очень нужен. К сожалению, на этот счет не могу ничего сказать. Это еще почему? Если скажу, то задание выполнить не получится. Что за глупости? Или я должен просто так подставлять свою башку, рисковать понапрасну? Никто не заставляет лезть, сломя голову. Когда наступит время, сам все поймешь. Тогда на коме прокачанный интеллект, который отказывается помогать? В ответ тишина. Ладно, будем думать дальше. Что еще за Траникас? Откуда он взялся? Разбойник, спрятавший в этих лесах свои сокровища? В Лимбе? Что? Еще и сюжет есть? Ну, вы ведь нашли затерянный город на Первом кольце, а потом столкнулись с пещерой троллей, где-то искали сокровища. Хорошее напоминание. Но тогда все выглядело как декорации. Сейчас же явно прослеживается сюжет про некого Траникаса, грабившего, опять же, неизвестно кого. Да и где? В тайге посреди снегов? Медведя, мед отжимал? От собственных глупых мыслей на лице незаметно расплылась улыбка. Не благодари, что я поднял тебе настроение, и не собирался. Посмотрев на последнее задание, хмыкнул, хотя с ним все понятно. Второе заклинание стихии огня. Вот только для этого придется прокачаться. Что ж, ладно, найдем сокровища, полетаем, а то мы прокачаем силы. Влад, Света снова окликнула меня, но на этот раз голос звучал более напуганно. В чем дело? Обернулся к ней и увидел распахнутые от страха глаза. «Там». Указала вперед. Я резко повернулся и сжал рукоять меча, готовясь отразить атаку. Но это не потребовалось. Неподалеку от нас кружился снежный вихрь, постепенно приближаясь к нам. Он поднялся над землей метра на три, а то и выше. Медленно, но неотступно сокращал расстояние. И тогда я понял, что имел в виду интеллект, говоря о втором задании. Быстренько взглянул на карту и убедился в этом. Отметка с вратами ада приближалась. Вот черт. Пробормотал под нос, отступил на шаг. Потом посмотрел на девушку и приказал. «Назад, быстро! Схвати за дерево и окружи себя сферой. Не высовывайся, пока я не появлюсь. Все ясно». «Ты с ума сошел?» Чуть ли не воскликнула она, поняв, что я намереваюсь вытворить. «Тебя разорвет на куски!» «Обижаешь». Посмотрел на вихрь. Между нами оставалось всего десяток метров. «Беги!» Девушка сперва заупрямилась, но когда в лицо ударил колючий ветер, ринулась назад. Смышленый кабан последовал за ней. Я же, стиснув зубы, бросился к вихрю, надеясь, что поступаю правильно. Все чувства кричали о том, какой я идиот. Ноги стали ватными, будто не хотели пускать на откровенно суицидальное предприятие. Однако интеллект молчал. Будь что не так, он бы вопил громче всех, но сейчас же притаился. Значит, все верно. В прошлый раз внутренний голос подсказал, что если расскажет правду, то ничего не получится. Наверное, это имел в виду. Какой адекватный человек бросится в сердце огромного снежного вихря? Но разве же я нормальный? Пара шагов, за которые я успел превратиться в металлического, и прыжок. Меня сразу закружило в безумной хороводе, мотая вверх ногами, словно куклу. В ушах стоял нестерпимый гул. Перед глазами будто белый шум экрана. Острые льдинки бьются от тела, царапая серый металл. Воздушные потоки вознесли меня над землей на десятки метров. Как это произошло? Ведь вихрь не был таким высоким. Болтался из стороны в сторону, подобно балерине-самоучке, а снизу раскинулся снежный лес. Завихрения, закрывающие обзор, исчезли, и теперь я мог видеть все, что происходит. Хотя из-за безумной карусели это оказалось довольно сложно. И все же заметил, как отдаляется земля, а мое тело растворяется в потоках холодного воздуха. Работает ли мимикрия, или за этим кроется нечто иное? Может, мне довелось угодить своеобразный портал, через который не сможет проникнуть обычный игрок? Тогда это объясняет то, что задание оказалось скрытым. Много ли еще таких же, с похожими способностями? Хотелось верить, что нет. Вполне вероятно, я единственный в своем роде, ведь этим лично наградил один из создателей. Но не стоит отбрасывать мысль, что и другим игрокам могли подкинуть подобные плюшки. А карусель все не унималась. На какой-то момент я осознал, что болтаюсь только из-за собственной глупости. Размахивая руками и ногами, сам создаю завихрение. Пришлось на пару мгновений успокоиться, прикрыв глаза. Постепенно круговерть прекратилась, а тело зависло в воздухе. Подняв веки, понял, что вешу вниз головой. Не самый лучший вариант. Кое-как удалось развернуться и остаться в горизонтальном положении. В тот момент чувствовал себя космонавтом, который только учится справляться с невесомостью. одновременно смешно и жутко. Но если те люди учились этому в специальных камерах и знали, что с ними ничего не произойдет, то о себе такого сказать не мог. Витя вспарил уже настолько высоко, что встретился со здоровым белокрылым орлом, летевшим на меня. И только тогда понял, что время практически замерло. Крылья гордой птицы поднимались с такой черепашей скоростью, что, будь в обычном режиме, орел бы рухнул на землю. «Черт возьми, да что происходит? Куда я угодил?» Какие еще врата ада? Ответов на мои вопросы, конечно же, никто не дал. Хотя чему здесь удивляться? Интеллект и создатель общаются только в крайних случаях. Но и сейчас именно такой. А неведомые силы тем временем поднимали меня все выше и выше. Чуть развернувшись и посмотрев за спину, подумал, что еще немного я вправду превращусь в Леонова. Первый космонавт, вышедший в открытый космос. Вот только у него был скафандр и трос, закрепленный за станции. У меня же ничего с собой не имелось. Но ведь я душа. Что мне будет, если окажусь за границей стратосферы? А разве она здесь есть? Мы же находимся в лимбе, представляющем собой замкнутое пространство. Вот черт!» Мысль прервал легкий удар по затылку и тихий металлический гул. Обернулся, но не заметил ничего, кроме темно-синего небосвода. Странно. Протянул вперед руку. Пальцы наткнулись на невидимую преграду. «Так, а это что у нас такое?» но не успел подумать, как меня притянуло к ней словно магнитом. По телу пробежалась неприятная дрожь, подобно статическому электричеству. Не смертельно, но довольно чувствительно. Зараза. Минус 5 хп. Минус 7 хп. Боль постепенно усиливалась, пока не стала нестерпимой. Сдерживать крик оказалось выше моих сил, я закричал, что было мочи. Давление нарастало, удары током отдавались спазмами по всему телу. Да что со мной происходит? На мгновение перед глазами все померкло. Боль была такая, будто меня поместили между тисками и сжимают. Казалось, еще немного, и вылезут глаза, а вслед за ними и остальные внутренности. Но все прошло столь же внезапно, как и началось. Сквозь сомкнутые веки пробивался яркий свет, а под боком ощущалась твердая поверхность. Наконец-то я этого дождался. Открыл глаза и осмотрелся. Я оказался в огромной зале с белыми яркими стенами. Словно психушка, которая, наоборот, провоцирует пациентов биться головой. Благо, ко мне это не относится. Хотя, ну, как посмотреть? В моей жизни тоже не все складно получалось. Порой нервы шалили так, что хотелось распахнуть окно и проорать на всю улицу, как же все задолбало. Помимо меня в зале располагались сотни длинных капсул, лежащих на металлических подножках. Они напоминали пилюли серого цвета и с прозрачной крышкой. И ничего хорошего она мне не сулила. Судя по всему, я оказался внутри той части лимба, где живут создатели. Ну или как они сами себя называют. Подняв руки, не смог их разглядеть. Значит, я все еще невидимка. Неудивительно, я ведь мертв. Соответственно, не имею тела. Бесплотный дух, что с такого возьмешь? И все же, каким-то образом, оказался там, куда посторонним вход точно воспрещен. Логично подумать, это подстроил тот самый гуманоид, говоривший со мной в голове. Кстати. Сейчас бы его советы здорово помогли. Замерев на месте, стал ждать, когда он со мной заговорит. Но в голове царила тишина. Даже интеллект молчал. «Да что чтоб вас!» «Почему, когда мне необходима помощь, никто не говорит?» Но догадка пришла сама собой. «Если я выбрался из иллюзорного мира, значит, попал в реальный. Ну, более-менее. Выходит, что условия игры здесь не соблюдаются». Пощупал пояс. «Да, я явственно ощущал собственное тело. но оно оказалось обнаженным. Никаких доспехов и оружия. Все именно так, как и думал. Снова стал призраком, только уже в настоящем мире. Смешно и страшно одновременно. Собственно, это объясняет молчание прокачанного интеллекта. Он является всего лишь функцией игры, из которой я только что выбыл. Ну а создатель прямо сказал, что не хочет со мной долго говорить, так как его заметят. Если товарищи бледнолицого инопланетянина способны применить ментальное общение в игре, то за ее пределами и подавно. Но ответив самому себе, легче не стало. Зато теперь я понимал, что могу полагаться лишь на собственные навыки. Все как в начале игры. Оставалось понять, зачем меня сюда закинули. Вряд ли тот снежный вихрь блуждает по локациям и произвольно бросает задевавшихся игроков на верхнюю часть лимба. Или как ее называть? Рубка? Трибуны? Как не выражайся, суть это не меняет. Никого из живых существ рядом не наблюдалось. я решился двинуться вдоль стены. Проходя мимо первой капсулы, заметил, что внутри лежит человеческое тело. Не знаю, кто это был. Со время проведенной в Лимбе, мы не встречались. Но почему-то был уверен, что это один из игроков. Если так, поднял взор. Ряды длинных контейнеров с замороженными людьми тянулись на десятки метров во все стороны. Уверен, если их пересчитать, то получится ровно тысяча. Или тысяча один. Но я лишний. «Меня не должно быть в игре. Получается, и тела нет?» Осторожно двинулся дальше, вглядываясь в лица различных существ. Были и человекоподобные амфибии, и здоровые твари, которые вообще не имели антропоморфического вида. Даже какие-то черные многоножки, скрючившиеся внутри. На одних я смотрел спокойно, от внешнего вида других бросало в дрожь. Мирские и ужасные существа. Но вместе с тем стало интересно. По какому пути пошла эволюция, чтобы создать нечто подобное? Какие природные условия сформировали такую жизнь? Ведь в игре, насколько я знал, участвовали только разумные существа. Некоторые из капсул оказались пусты, а на крышках, в уголке, ники игроков. 320. О, что-то знакомое. Долго копаться в памяти не пришлось. Закарий. Тот самый блюдок, что хотел меня убить, а потом у него взорвалась голова. что не говори, а умер он красиво. Даже слишком. Временное обиталище его тела, конечно же, пустовало. Интересно, что с ними происходит, когда игрок погибает в лимбе? Ответ не заставил себя долго ждать. Подкравшись к соседней капсуле, увидел гуманоида, чем-то похожего на Увера. Только этот был гораздо худее и меньше. А вот голова казалась ненормально большой. Словно существо пришло сюда из фантазии голливудского сценариста, не спавшего несколько ночей подряд. Впрочем, мне не было до него никакого дела. Но когда уже собирался идти дальше, послышался тихий писк. Я замер и присмотрелся к капсуле. Внутри что-то сверкнуло, будто маленькие огоньки, расположенные по бокам. Писк повторился, а вместе с этим замигал и ник на крыше. Ж-201. Осторожно прикоснулся к надписи, но ничего не произошло. Облегченно вздохнул, но внезапно из капсулы раздался нарастающий гул, а через мгновение маленькие огоньки превратились в дикое пламя. Оно было настолько мощным, что я рефлекторно дернулся назад, ощутив его тепло. Прижался к стене и с отвращением наблюдал, как среди всполохов огня обугливается тело гуманоида. Наверное, следовало бежать. Так бы сделал любой здравомыслящий человек. Но я понимал, что капсула довольно прочная и не выпустит на волю бушующуюся стихию. Создатели позаботились об этом, иначе бы все остальные тела могли пострадать уже после первой смерти игрока. А то, что это существо недавно погибло в лимбе, я не сомневался. Вот таким вот образом они избавлялись от непригодных тел. Жутко, мерзко, но эффективно. Но разве можно справедливо судить создателей? Они выловили сотни душ, захватили их тела и поместили в смертельную игру, ради того, чтобы потешить больное самолюбие. Или я ошибаюсь? Бледнолицый говорил о каком-то эксперименте. Интересно, что он имел в виду? И в конце концов, как мне отсюда выбраться и вернуться в игру? Внезапно позади послышалось шипение, а когда я обернулся, то увидел, как часть стены поднялась, образовав дверной проем. С другой стороны виднелся коридор с красноватым освещением, и оттуда вышел высокий гуманоид с большими черными глазами и кожей цвета молока. «Здравствуй», — поприветствовал он, глядя прямо на меня.